Дворец богов. Утро в очередной раз напомнило Олегу, почему нельзя держать коней в воинском лагере и на время привалов необходимо отводить в сторону под прикрытием отряда табунщиков. Один из оставшихся внутри кореско кунош отсыпал крупную благоухающую кучу рядом с авчинной воеводы, у самого изголовья. Запах заставил Ведуна вскочить, начисто прогнав сон. Его товарищи продолжали безмятежно спать, до сих пор побаиваясь перевернуться на спину. Небо еще оставалось темным, но звёзды уже начали гаснуть, сигнализируя о наступлении утра. Однако, несмотря на ночь, где-то совсем рядом были слышны человеческие голоса, приглушенные ржанье. Значит, я все таки был прав, пробормотал Ведун. Ржав приготовил нам какую-то пакость, причем именно здесь. Что же? Тогда попытаемся испортить ему удовольствие. Нанесем удар тогда, когда его еще не ждут. подъем, друзья!» друзья. А? Что? повскакивали сонные путники. Можете пока не просыпаться, но только не ложитесь. Легионы, слушай мою команду. Самкнут ряды, вперед, марш. Ведун не рассчитывал разгромить врага одним неожиданным броском. Он собирался всего лишь вытеснить отраджафа с поля, на котором здешний правитель столь явно рассчитывал затеять сражения, и на котором наверняка заготовил ловушки и неприятные сюрпризы запереть дорогу идущую на поляну не дать коннице развернуться если загнать противника обратно в лес вынудить отступить до следующего достаточно обширного луга тогда битва начнется примерно на равных там где лишнего времени на подготовку не получил никто поэтому менять построение продумывать план сражения Олег не стал Креп и без того строй практически неуязвимый, способный выдержать атаку с любой стороны. А все, что требовалось сейчас от легионов это просто перейти поле от одного края до другого. Постой, боярин, останови их, пока нам всю упряжь не потоптали. Вдруг спохватился Будута. надо хоть к коне я седлать, сумки им на спину закинуть. Боярин: да попортят ведь все!» Стоять? А он давай быстрее, а то не видно в темноте ничего. Я и не вспомнил. Хотя лошадей седлали в восемь рук, но собраться мгновенно не удалось. К тому моменту, когда путники поднялись, в всётло горизонт посветлел, а звезды исчезли все до одной. Восход должен был начаться с минуты на минуту. Легионы вперёд! Опять командовал Середин, но теперь они двигались уже не во мраке, а в предрассветных сумерках. Хорошо видя впереди на удалении версты серую массу конницы, значит, конница тоже видела их. В небесах послышался встревоженный клёкот, карканье, посвист и писк. Олег поднял голову и увидел, как пепельного орла... Атаковалось с разных сторон стая из доброй сотни ворон, ласточек и стрижей. Пикируя с разных сторон, они долбили огромную птицу в крылья, спину, хвост. Закумаян, словно дымный хвост за подбитым самолетом, тянулась серая полоска из выщипанных перьев. Орел пытался отмахиваться, достал клювом какую-то печушку. Вниз рухнул мохнатый безжизненный комок. Но силы были явно неравны. Аркаим обмолвился всего с полсотни у него кумаев. Вспомнил ведун. вот, стало быть зачем раджав столько живности сюда подманил. Похоже, поддержки с воздуха мы сегодня не получим, не подпустят. Словно в знак солидарности с мужественными пернатами впереди вдруг взвы всадники. От общей массы делились несколько отрядов, помчались на легионы. Сейчас, выдохнул Любовод, когда дыхла лава и осталось всего несколько шагов. И вдруг всадники резко повернули, понеслись вдоль передних рядов, едва не задевая штрименами острия выставленных копий, принялись сметать толстью коревые пики, отвернули назад и вдруг строй начал рушиться затормозилось движение слева потом по центру стала возникать толкучка по правую руку от ведуна стоять легионы стоять сам строй каре остановилось однако шеренги никак не выравнивались правда по крайней мере строй больше не разрушался всадники продолжали крутиться совсем рядом Перед самым строем помахивая совнями, похожими на мечи на длинной рукояти. Олег привстал на стременах, пытаясь понять, что случилось, и увидел слева, там, где строй прогнулся особенно ощутимо, что из щитов нескольких легионеров торчат копья с длинными тонкими железными наконечниками. Под собственным весом копья отклонились вниз, И теперь упирались в землю, не давая легионерам идти вперед. Просто до идиотизма, Но тем не менее весьма эффективно. Да выдерните же их. Первый ряд выдерните о копьей своих щитов. С высоты седла, было видно, как воины, вышину защиту руку, безуспешно пытаются вытянуть глубоко засевшие наконечники. Умелые всадники Да еще с малого расстояния вгоняли свое оружие весьма надежно. Один из легионеров вовсе бросил щит, встал на него, взялся за древко обеими руками и те ближний всадников ловко смахнул его голову совней. Электрическая сила скривнул зубами Олег, да хоть бы отогнать этих. Но отогнать конницу было нечем ни лучников, ни пращников, ни даже метателей дротиков у него не имелось. Слишком уж творческое это занятие для существ, не имеющих ни разума, ни мозга, переводимых в движение какими-то силовыми сгустками из царства мертвых, то ли бессами, то ли мелождающими душами, то ли силой чахра то ли еще чем из арсенала здешних колдунов. Всадники горцовали аккуратно удалению вытянутого копья, а потому каждый высунувшийся за пределы строя рисковал головой. Впрочем, этот закон существовал на войне со времен изобретения фаланги: вне строя ты, труп. Легионы три шага назад сам замкнут строй. Олег прикусил губу. Да, конечно, теперь стена из щитов выровнялась. Положение воинов стало устойчивым, но пока из щитов торчат эти проклятые пики, двигаться вперед совершенно невозможно. «Да пусть просто бросят боярин", вдруг предложил холоп. "Бросят щиты, топоры, и до да нас затбегут, а после подберут, как рать вперед пройдет». Да пикеты спокойно поводят Не получится. Останутся за пределами коры, считай, погибли. Словно намереваясь подтвердить его слова, всадники начали заезжать справа и слева от строя. И пока они не напали на фланг, Олег приказал третьему и четвёртому легионам встать щитами наружу, пятому развернуться назад. Армия безнадежно застаряла. И хотя зомби не нуждались ни в еде, ни в пище, ни в отдыхе, стоя на одном месте битвы не выиграть. Ладно, попробуем развернуться. Четвертый легион, киа-хум, вперёд. Третий легион, ад